Глава 11. Как маленькая мама была в лагере. Когда мама была маленькой, она была очень домашним ребенком. Во всяком случае, так о ней говорили бабушки. «Наша Мурочка — очень домашний ребенок». Все понимали это так. Маленькая мама сидит на диване с шарфом на шее и градусником под мышкой. Форточка прикрыта, чтобы не дуло. А на улице дети кричат, играют, урну перевернули, в трубу залезли. Так? Нет, не так. Не такова была маленькая мама, чтобы тихо сидеть с градусником. Она гуляла, кричала, урну переворачивала и прыгала с нее, и в старую бетонную трубу забиралась, и с горки падала, и коленки у нее всегда были разбиты. Маленькая мама прыгала, падала, пряталась, Но, как бы это сказать, под присмотром, вот как. За ней всегда кто-нибудь из взрослых присматривал. К своим почти уже восьми годам она еще ни разу, ни одного разу не бывала нигде одна. Не считая детского сада и школы. Но детский сад и школы не считаются. Родители и бабушек туда не пускают. «Маленькая мама, надо сказать». Была довольно избалованная девочка и даже отчасти капризная. Она, например, любила на диване лежать и мультики смотреть. И чтобы бабушка ей на диван то пирожное принесла бы, то конфетку. Главное, бабушка приносила пирожное и конфету и спрашивала, «Может быть, тебе еще компот принести?» Вторая бабушка совсем не так себя вела. Она кричала «Безобразие! Слушай меня! Вставай! Сама! Все сама!» «Сама бери компот!» И только потом приносила. Со второй бабушкой они в лото играли и в рыбок. Это была их любимая игра. Нужно было маленькой удочкой с магнитиком на конце вытащить из бумажного аквариума рыбку. Кто за один раз больше вытащит, тот и выиграл. Если рыбка сорвалась, начинай сначала. Один раз было так. У второй бабушки на работе совещание и другие важные дела начальников. А она дома сидит с маленькой мамой и в лато дуется, а потом в рыбок. И вдруг телефон зазвонил из Смольного. Смольный — это место, где самые главные начальники. Тогда не было мобильных телефонов. Ей на домашний телефон позвонили прямо к маленькой маме домой. И говорят, «Мы вас ждем на совещании». А она говорит, «Подождите, у меня сейчас рыбка с крючка уйдет!» В Смольном подумали, что она на рыбалке или в крайнем случае с ума сошла, и повесили трубку. Они стали дальше рыбку ловить, а потом опять в лото играли. Вторая бабушка кричала, «Ты жульничаешь!» Она была очень азартная, считала, что если не она победила, значит, маленькая мама жульничала. Когда родители с работы пришли, они стали все вместе в лото играть. И все кричали друг другу: "Ты же леничишь". Ну, а с главной бабушкой такая ерунда, как репки не позволялась. И лато тоже. "Лато, не-не". Она маленькой маме стихи читала или прозу. Кормила маленькую маму чем-нибудь полезным. Из стихов обычно был Пушкин, из прозы сказки и другие произведения Пушкина. Из еды – куриный бульон с рисом или вермишелью. И вот один раз... Ой, про деда-то забыли. С дедом маленькая мама занималась наукой. Дед утверждал, что маленькая мама соображает в науке ничуть не хуже его студентов, хотя студенты уже школу окончили и в университете учились. Дед рассказывал маленькой маме, что все на свете состоит из атомов. И в каждом атоме есть ядро и электроны, что время относительно. Маленькая мама понимала, что она состоит из атомов, что время течет по-разному. Если она играет в рыбок, то быстро, а если слушает стихи Пушкина, то медленно. Вот такой маленькая мама была домашний ребенок. И вдруг однажды... Все случается в жизни. То ветер поднимется, и вдруг ураган, то наводнение, и Нева выйдет из берегов. То маленькую маму отправляют в лагерь. Жила-жила дома, и вдруг здрасте! Собирай чемодан! Маме нужно было диссертацию защищать. У остальных тоже были важные дела. Возможно, им всем нужно было диссертацию защищать, и родителям, и бабушкам. Маленькой маме сказали... «Тебе, Мура, почти восемь лет? Вот ты и поедешь в детский лагерь на восемнадцать дней. А через восемнадцать дней мы тебя заберем. Нам очень нужна свобода, понимаешь?» Лагерь был недалеко от дома. Три часа на электричке. От электрички час по лесу пешком. Вторая бабушка хотела ее в Артек отправить. Лучший лагерь на море. В Артек надо было на самолете лететь. Маленькая мама разумно сказала — Лагерь — да, Артек — нет. Здесь вы хотя бы сможете меня два-три раза в день навещать. Она не все поняла. Не поняла, что они не смогут ее так часто навещать. Не поняла, почему взрослые боятся, что она без них будет плакать. Маленькая мама очень радовалась, что едет в лагерь. Почему маленькая мама, которая никогда ни минуты не была нигде без мамы или бабушек, Так радовалась, что едет в лагерь. Да очень просто. Она хотела быть привидением. Тут надо отметить одну очень важную вещь. Маленькая мама еще ни разу не ночевала вне дома. Да-да, вот именно, она еще ни разу не ночевала в гостях. Вообще ни разу, ни у кого. Даже у своей лучшей подруги Аси. А ведь ночевать у друзей и быть привидением — это почти самое-самое интересное. Главная бабушка не разрешала маленькой маме ночевать в гостях. Говорила, нечего тебе там делать. Ну, как он такое? Нечего делать. В гостях. А всю ночь есть конфеты и бутерброды с колбасой. А кидаться подушками. А всю ночь играть с попсиками А когда взрослые заснут, тихо скакать по кроватям — как маленькое, но ужасно опасное привидение. Теперь понятно, почему маленькая мама хотела в лагерь. И вот она поехала. С таким маленьким розовым чемоданчиком. Не одна, конечно, а со всеми другими детьми на автобусе. В чемоданчике барби, пижама и другие нужные вещи. Зубная щетка, расческа и семь платьев, чтобы всю неделю переодеваться. Маленькая мама еще захватила с собой простыню с дырками для глаз, для игры в привидения. Она заранее вырезала в простыне дырки, чтобы все уже было готово и можно было сразу начать. Что начать? Как что? Летать по лагерю, как маленькое, но ужасно опасное привидение. В книге «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», было такое привидение. И почему бы ему не появиться еще раз? Ну и, конечно, у маленькой мамы Была еще с собой отдельная сумка с пупсиками. Она взяла одежду для пупсиков и даже кое-какую пупсикову мебель. Шкафик, столик, стульчики, буфетик. Все-таки едут на восемнадцать дней. Главная бабушка заранее научила маленькую маму, как она должна вести себя в автобусе. Скромно. В первую очередь скромно. «А во вторую очередь?» спросила маленькая мама. Приветливо Улыбаться детям и воспитательнице Улыбаться не означает хохотать во все горло Гоготать, как козел, тоже не означает Разве козел гогочит? Маленькая мама не стала уточнять Гогочит гусь, а козел блеет вот так Бе -е -е. Она не собиралась ни гоготать, как гусь, ни блеять, как козел Она собиралась быть привидением, не более того — В автобусе обычно все поют и читают стихи, — сказала главная бабушка. — Ты тоже прочитай стихотворение, если попросят Самой привлекать к себе внимание не стоит. Но если попросят то почему бы и не прочитать? Помни, что ты ребенок из хорошей семьи и росла на Пушкине. — Я не на Пушкине росла, а на этом диване, — поправила маленькая мама. Когда маленькая мама устраивалась на своем месте в автобусе, воспитательница громко сказала, «Кто это тут у меня надушился французскими духами, как обезьяна?» Маленькая мама удивилась. «Разве обезьяна душится Но ничего не сказала, поскольку именно она. Перед отъездом из дома маленькая мама вбежала в мамину комнату и надушилась. Ведь взрослые душатся перед важными встречами. А встреча с новыми друзьями в лагере разве не важна?» «Ничего, что ребенок отправился в лагерь, благоухая французскими духами», — спросила мама. «Ничего», — ответила главная бабушка. «Они там в автобусе начнут петь, стихи читать, никто и не унюхает». Но воспитательница унюхала. А в остальном все так и было, как говорила бабушка.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 Мы ехали в сосиски и врезались в салат. А вот это кое-кто заметил. Воспитательница. Что? Ты что, с ума сошла? Это же Пушкин! Маленькая мама сама не знала. Хотела она пошутить или сошла с ума. Разве у Пушкина так сказано? Возмутилась воспитательница. Так, у Пушкина так, подтвердила маленькая мама.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 Это она от неожиданности сказала От неожиданности еще и не такое скажешь И тут дети начали смеяться Дети так сильно смеялись Что кто-то от смеха стал весь красный А кто-то даже начал икать Девочка на соседнем сиденье повторяла Товарищ Милипискин, бобер не виноват! А -а -а -а, бобер, бобер не виноват! Мы ехали в сосиски! И врезались в салат! Потом все успокоились, но до самого конца пути вдруг кто-то один вспоминал, мы ехали в сосиски и врезались в салат, и все начинали смеяться. А маленькая мама скромно поглядывала на смеющихся детей. Она чувствовала себя звездой на вершине славы, как будто все в автобусе зрители, а она на арене, дрессировщик верблюдов или клоун. Кроме того, она радовалась, что уже нашла лучшую, самую близкую подругу — девочку на соседнем сиденье. Девочка на соседнем сиденье и маленькая мама иногда посматривали друг на друга, повторяли «товарищ Мелепискин-бобёр не виноват» и опять икали от смеха. Эта девочка на соседнем сиденье, с которой они вместе икали, она уже её лучшая подруга. Маленькая мама думала, как прекрасно начинается жизнь в лагере. Она звезда, и все хотят с ней дружить. И скоро, совсем скоро, она будет летать в простыне, как маленькое, но ужасно опасное привидение. К вечеру приехали в лагерь, расположились в домиках, поужинали и легли спать. Маленькая мама легла спать в платье. У нее не было пижамы. Зубной щетки и тапочек и Барби — У нее тоже не было. Она потеряла чемодан. Воспитательница сказала, ищи, где хочешь. Маленькая мама искала, и в автобусе искала, и рядом с автобусом. Но розового чемоданчика не было. Маленькая мама очень расстроилась. Все дети с чемоданами, а она одна, без чемодана. Но, возможно, это было к лучшему, что чемодан потерялся. Простыни с дырками для глаз у нее теперь не было, и она не могла летать по лагерю. Может быть, это было к лучшему? Маленькая мама еще вот почему расстроилась. Никто не захотел с ней дружить. Когда они вышли из автобуса, всем сказали «встать парами». Она подошла к девочке, той, с которой они вместе икали. Маленькая мама была уверена, что эта девочка уже ее подруга, и вопрос о паре решен. Но девочка от нее отвернулась и поманила рукой другую, немаленькую маму. И тут маленькая мама заметила, что у всех есть чемоданы, кроме нее, и побежала искать свой розовый чемоданчик. Пока она бегала, все встали парами, и маленькой маме не досталось пары. Она встала последней за всеми, одна, без чемодана и одна. И никто не помнил, что она насмешила всех. Публика неблагодарна. У родителей маленькой мамы был друг-актер, и маленькая мама слышала от него, что публика неблагодарна, а творец всегда одинок. Но сумка с пупсиками была у нее. Перед тем, как уснуть, она вытащила попсиков и поговорила с ними. Рассказала им, что девочка, с которой они вместе икали, не захотела с ней дружить. Эта девочка оказалась самая главная. Как человек становится главным? С ней все хотели дружить, и поэтому она могла выбирать. Она выбрала другую девочку. А почему маленькая мама не знала? Как человек выбирает себе друзей? Почему ему кто-то нравится, а кто-то нет? Ему что, нужно этого человека рассмотреть? Понюхать, как собачки? Почему самая главная девочка не захотела с ней дружить? Ведь маленькая мама одета в красивое платье, пахнет мамиными французскими духами и насмешила всех в автобусе своим товарищами Лепискин. Так почему? Почему? Все эти вопросы маленькая мама задала пупсикам. Пупсики сказали, что про девочку ничего не знают, а вот они, пупсики, любят маленькую маму и всегда будут ее любить. И для них она самая лучшая. А среди других девочек маленькая мама не успела выбрать себе подругу. И ее никто не выбрал, потому что она искала чемодан. «Да-да, именно так! Правда! Пока она искала чемодан...» Пока в испуге бегала вокруг автобуса, все девочки присмотрелись друг к другу, разделились на пары, и маленькой маме никого не осталось. У них в отряде пятнадцать девочек, значит, семь пар и одна лишняя. Маленькая мама. Отряд называется «Чебурашка». Комната, в которой они спят, называется палата, как в больнице. Маленькой маме сказали, что она «Чебурашка номер девять».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 Никого. Ни козла, ни осла. Утром маленькая мама проснулась и смотрит. Пупсиковой одежды нет. Ни пальтишка, ни курточки, ни шапочки с помпоном. Вот какое совпадение. У нее одежды нет. И у пупсиков нет. Но она не плакала. Все равно пупсиковой одежды ей мала. Тем более, подумала маленькая мама, лагерь закончился. «Сейчас за ней приедут и заберут домой». «Вот и розовый чемоданчик как раз нашелся, стоит у двери. Где же он был?» Маленькая мама подошла к воспитательнице сказать «Ну, до свидания, я домой». «Домой? Ты какая-то тупая, честное слово!» — сказала воспитательница. «Умываться беги, никаких гвоздей!» «Что стоишь? Беги! Раз, два! Тебе что, особое приглашение нужно?» Маленькая мама побежала. Никаких гвоздей звучало очень страшно. Хотя это просто выражение, оно означает «Будет так, как я сказал, и больше никак». Маленькая мама поняла «Будет так, как сказала воспитательница, и больше никак». Прошло шесть дней. Вот теперь-то маленькая мама поняла, что такое относительность времени. Ведь шесть дней — это всего-то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 Почему выбрала другую? Она эта другая, что, лучше? А если лучше, то чем? Она красивей, умнее, веселее, чем маленькая мама. Думать обо всем этом было грустно. Так грустно, что шесть дней показались маленькой маме вечностью. Через шесть дней дед приехал навестить маленькую маму. Хотел через семь дней приехать вместе со всеми, но не выдержал. И приехал через шесть. Он на машине приехал. На электричке было три часа ехать и час пешком идти. А на машине быстро. Всего-то три с половиной часа ехать, а потом столько же обратно. Приехал дед и спрашивает. «Ну, как ты тут в лагере, дорогая Мура?» А маленькая мама молчит. Не хочет ничего говорить. «Хотите знать, как ей было в лагере?» «Пожалуйста». Сначала главное — летать в простыне как привидение было нельзя. Во второй вечер, когда все легли спать, маленькая мама открыла свой чемодан и достала привиденческую простыню. В принципе, можно было в нее нарядиться и полетать по лагерю, или хотя бы по палате прогуляться, то есть пролететься. Но понимаете, тут ведь что важно? Чтобы привидение было не одно, то есть... Чтобы ты был не один, чтобы привидение было интересно кому-то, кроме тебя. Иначе получится, что это не привидение летает, а ты как дурачок в простыне бегаешь. Маленькая мама прежде думала, что всем интересно быть привидением, но оказалось нет. Маленькая мама не впервые столкнулась с тем, что у всех людей разные интересы. У ее бабушек, например, были разные интересы. Одна любит Пушкина, другая — в рыбок играть. Но маленькая мама старалась интересы обеих бабушек разделять. А в лагере никто не старался разделить интерес маленькой мамы к привидениям. Вот еще одно главное. С маленькой мамой никто не дружит. Нет, ее не обижают, ничего такого. Просто все парами, а ей пары не хватило. Ей не хватило друга. Когда всем отрядом поют или в мяч играют, маленькая мама со всеми вместе поет и в мяч играет. А когда свободное время, она одна. Это было как в танце. Несколько девочек с тайкой летят главной девочке, вокруг нее собираются, как птицы вокруг кормушки. Маленькая мама не может так, не умеет и не хочет. Ей обидно, что эта девочка ничем ее не лучше, а главное Почему она главная? Вот чем она лучше нее, скажите? Чем? Не будет маленькая мама перед ней унижаться, лететь к ней в стайке, просить дружи со мной, ну, пожалуйста. И все девочки были парами. Она попыталась к каждой паре подойти, думала, может, будет третий. Постояла, постояла, постояла рядом и отошла. Когда двое шепчутся, им третий не нужен. Если бы в отряде Чебурашка было четырнадцать девочек, или шестнадцать, или столько, чтобы делилось на два, у маленькой мамы была бы пара. А пятнадцать человек на пары не делятся, и ей пары не хватило. Вот если бы она чемодан не потеряла, если бы поспешила выбрать себе пару... но тогда другая девочка осталась бы без пары и плакала перед сном. Это все было главное. Теперь мелочи. Воспитательница была довольно злая. Воспитательница чуть что говорила всем «Ты что, тупая?» или «Ты что, с дуба рухнула?» Голос у нее исключительно громкий. Маленькая мама очень боялась крика. Воспитательница как крикнет «Отбой!» так сама тут же станешь привидением от страха. Как крикнет «Закрыть всем глаза!» так и зажмуришься крепко-крепко, лежишь с закрытыми глазами и чувствуешь, что никому на свете не нужна. Это было про сон. Теперь будет про еду. Маленькая мама не успевала поесть. У нее была такая особенность. Она суп и второе очень медленно ела. Компот быстро пила, а супы второе размазывала на атомы. Ей так дома говорили. Ты, Мура, еду по тарелке размазываешь на атомы. В лагере маленькая мама не успевала поесть. Она быстро съедала самое вкусное. Самое вкусное был хлеб. Она ела хлеб. На завтрак хлеб, на обед хлеб, на ужин хлеб. И от этого у нее болел живот. И ох... Мне очень-то приятно о таком говорить, но когда-то очень давно, этой весной, они с главной бабушкой ходили в зоопарк, и маленькой маме понадобился туалет. Бабушка сказала, в такой туалет ребенок не может ходить самостоятельно, и пошла с ней. Туалет в лагере был такой, самостоятельный. Маленькая мама старалась пореже туда ходить. Были и другие мелкие проблемы. Маленькой маме дома сказали, «Каждый день надевай новое платье. Вот тебе восемь платьев на 8 дней, а потом мы тебе еще привезем». Но маленькая мама кое-что сделала. Она на все платья поставила пятно. Разом. Пролила в чемодан черничное варенье. Как это вышло? Да очень просто. Одна девочка ела черничное варенье из банки, Успела только ложечку съесть, и тут воспитательница вошла. Девочка испугалась и спрятала банку в чемодан. Понимаете, в чемодан маленькой мамы. Воспитательница заметила, что у нее варенье в чемодане, и сказала, «Сама виновата». Почему маленькая мама сама виновата? Это ведь не ее варенье, хотя чемодан, конечно, ее. Теперь маленькая мама каждый день надевала новое платье, с пятном. Она попробовала постирать одно платье, но пятно расползлось, и платье из нежно-розового стало грязно-серым. И носки у нее закончились, и кеды у нее закончились. Маленькая мама во всех своих носках и кедах в лужи проваливалась. Потом вот еще что оказалось трудно, что все время на людях. Маленькая мама мечтала заснуть и проснуться дома, в своей комнате. В лагере вокруг нее все время были люди. Она ни секундочки не была одна, но при этом она никого не интересовала. Воспитательница даже по имени ее не звала, только Чебурашкой номер девять. Отряд же назывался Чебурашка, а номер у маленькой мамы был девять. Все пятнадцать девочек для этой воспитательницы были одинаковые, хотя над каждой кроватью висела картонная табличка с именем. Воспитательница всем таблички выдала и велела свое имя написать и над кроватью повесить. Так вот никого не интересовало, что чебурашка номер девять ест только хлеб, не может постирать платье и плачет перед сном, пока не заснет. Вот если бы у маленькой мамы была подружка, она могла бы пошептаться с ней, поплакать вместе. И все было бы иначе. Но ей не хватило друга. Вот так маленькой маме было в лагере. Но она всему этому не удивлялась. Она думала, что в лагере так и должно быть. Плохо. Так вот, приехал дед в лагерь и спрашивает. «Ну, как ты тут в лагере, дорогая Мура?» Дед увидел, что маленькой маме неважно, что она как-то все время куксится и в сторону со слезами смотрит, но не жалуется. Говорит, что здесь в лагере очень вкусный хлеб, рассуждает про теорию относительности. «Смотри, дед, у нас в отряде 15 человек. Это много или мало?» «Для отряда это мало, в старших отрядах вообще по тридцать человек. А для нашей воспитательницы это слишком много, чтобы всех полюбить. А вот интересно, есть ли такие люди, которым пятнадцать детей, это немного, чтобы их всех полюбить?» Дед сказал, есть такие люди, но не так уж часто встречаются, как краснохохлый большоухий хомяк или мишка панда под угрозой вымирания. Но все же бывает. Так они разговаривали. Теперь и другие девочки к ним подошли и стали жаловаться, что воспитательница очень злая и им тут плохо. А воспитательница поняла, что дети на нее жалуются, и говорит, «Что это вы чужому дедушке жалуетесь? Так нельзя! Каждому дедушке пусть его личная внучка жалуется. Вот этот, например, еще молодой интересный мужчина, которого я бы никогда не приняла за дедушку». Он дедушка Чебурашки номер девять. Вот ты, Чебурашка номер девять, скажи, тебе здесь плохо?» Дед удивился и говорит, «Вы что, детей по номерам называете?» Воспитательница тоже удивилась и говорит, «Конечно, по номерам, ведь у меня их целых шестнадцать штук, то есть человек. Нет, кажется, 15 Но если надо, я могу и по имени называть, я все имена знаю». И опять спрашивает маленькую маму, «Ну, вот хоть ты, Илья, скажи, тебе что, в лагере плохо?» Дед удивился и говорит, «Она не Илья». Воспитательница говорит, «Нет, она Илья». Дед говорит, «Она совершенно точно не Илья». Воспитательница говорит, «Да ладно вам, она Илья». Дед тогда настаивает на своем, говорит, «Это моя девочка, я лучше знаю, как ее зовут». Воспитательница тогда говорит, кто тут воспитательница, вы или я? Я лучше знаю, что она Илья. Она Илья и никаких гвоздей. ну разве может воспитательница лучше, чем родной дед, знать, как зовут ребенка? Конечно, нет. Знаете, что оказалось? Помните, всем детям велели написать на картонных табличках, как кого зовут, и над кроватью повесить? Маленькая мама кривыми, непонятными буквами написала Мура. Буква М у нее была похожа на букву И вместе с буквой Л. Это понятно. А вот как она букву Р умудрилась как букву Ш написать? Воспитательница прочитала вместо Мура Илюша и стала называть ее Илья. Иногда Илья, иногда Чебурашка номер девять. Дед всему этому крайне удивился и говорит. «У нас к вам, дорогая Мура, всего один вопрос. Почему ты, Мура, на Илью откликалась? Почему дед сказал «у нас к вам один вопрос», а не «у меня к тебе, дорогая Мура, один вопрос»? Для этого не было никакой особенной причины. Просто он привык говорить студентам «у нас к вам один вопрос» или «У нас к вам больше нет вопросов». Тут маленькая мама немножко заплакала и говорит, «Я думала, в лагере так положено, чтобы другое имя давали». Дед сказал, «У нас к вам больше нет вопросов». Ну, дед ее, конечно, забрал. Приехала маленькая мама домой, завалилась на диван и кричала целый вечер, «Компота мне! Компота!» Не то, чтобы она так уж сильно пить хотела, она просто хотела, чтобы ее любили. Кричала «Компота мне, компота!» «И конфет мне, конфет!» «Потому что ребенок домой приехал!» «Ребенку положено дома быть!» Когда маленькая мама подросла лет так через шесть, она снова поехала в лагерь. И ей там было прекрасно. Просто прекрасно! В лагере нет ничего плохого, если только не попадется случайно одна злая воспитательница, которая называет детей по номерам. Наоборот, в лагере было много хорошего. Маленькая мама со всеми дружила, подтягивалась на турнике и играла в футбол. И пела в хоре и одна, и танцевала у костра, и выступала с фокусами. и уж точно никому не позволила бы называть себя другим именем. Пупсики не поехали в лагерь, остались дома. Почему? Потому что всему своё время. Есть время дома компот пить, а есть время в лагере в футбол играть. А письма своим родителям маленькая мама до сих пор подписывает «Ваша Илья». «Спросите ребёнка». Вопрос первый – эмоциональный. Дома маленькой маме читали стихи, играли с ней в лато рассказывали про атомы. Как ты думаешь, какая у маленькой мамы была семья? Хорошая семья. Все любили друг друга и маленькую маму. Никто не любил друг друга. Это была плохая семья. Маленькую маму часто ругали и наказывали. Вопрос второй, стратегический. Почему маленькая мама вставила в стихи Пушкина смешную строчку «Бобер не виноват»? Случайно перепутала. Она сделала это специально, хотела всех насмешить. Она хотела со всеми подружиться. Маленькая мама сама не знала. Вопрос третий, эмоциональный. Маленькая мама хотела дружить с девочкой, с которой они вместе и кали. Но эта девочка не захотела с ней дружить. Как ты думаешь, почему? Ей не понравилось, как маленькая мама одета, как выглядит. Она хотела дружить с девочками, которыми можно командовать. Ей не понравилось, что маленькая мама всех насмешила. Она сама хотела быть главной. Вопрос четвертый, стратегический. Всегда ли есть главная девочка, с которой все хотят дружить? Или главный мальчик, с которым все хотят дружить? В лагере, или в классе, или во дворе? Какая девочка может стать главной? Самая умная, самая красивая, самая глупая. Какой мальчик самый главный? Самый красивый, самый умный, самый сильный, самый глупый. Вопрос пятый. Эмоциональный. Маленькая мама сама выбирает себе друзей или ждет, пока ее выберут другие? Вопрос шестой. Стратегический. Что нужно сделать маленькой маме, чтобы с ней дружили? Просто подойти к тому, кто ей нравится, и сказать «давай дружить». Подождать, пока кто-то сам скажет, что хочет с ней дружить. Ей нужно всех рассмешить. Ей нужно надеть красивое платье и надушиться мамиными духами. Она должна уметь делать что-то лучше других, чтобы с ней захотели дружить. Например, лучше всех танцевать или петь. Она ничего не может сделать, чтобы с ней дружили. Ничего нельзя сделать, чтобы с тобой дружили. Вопрос седьмой — эмоциональный. Почему маленькой маме не понравилось в лагере? Ей было одиноко без мамы. В лагере была невкусная еда. С ней никто не дружил. У нее не было лучшей подруги. Воспитательница называла ее другим именем. Маленькая мама очень скучала по дому. Вопрос восьмой эмоциональный. Что самое обидное в отношении воспитательницы к маленькой маме? Воспитательница назвала ее тупой. Воспитательница называла ее чужим именем. Воспитательница ее не полюбила. Вопрос девятый. Философский. Почему нельзя откликаться на чужое имя? Нельзя и всё. Имя — это очень важно. Потому что ты — это ты. Вопрос десятый. Стратегический. Как должна была поступить маленькая мама, когда воспитательница назвала её Ильёй? Она должна была сказать «Я не Илья». «Называйте меня моим именем». Маленькая мама должна была продолжать откликаться на чужое имя. Вопрос 11 стратегический. Воспитательница назвала маленькую маму «тупой». Что маленькая мама могла сделать, чтобы себя защитить? Попросить родителей забрать ее из лагеря. Смело сказать воспитательнице «я не тупая». Она ничего не могла сделать, потому что она еще маленькая. Она боялась и стеснялась, ведь она была в лагере одна. Вопрос двенадцатый, философский. Должны ли дети терпеть грубость взрослого человека? Да, дети должны терпеть грубость взрослых, потому что они маленькие. Нет, дети не должны терпеть, когда взрослые их унижают. Каждый должен защищать свое человеческое достоинство. Вопрос тринадцатый, философский. Дома маленькую маму спросили, были ли у нее в лагере друзья. Маленькая мама ответила, да, у меня были друзья. Почему маленькая мама не рассказала, что никто с ней не дружил? Ей было стыдно признаться, что никто не захотел с ней дружить. Она никогда не рассказывает родителям ничего важного о себе. Маленькая мама боялась, вдруг родители подумают, что это она сама виновата, что с ней никто не дружил. Это был секрет. Для умных взрослых детей. Часто наша уверенность в себе зависит от внешних обстоятельств. Например, от того, насколько нам знакома ситуация. От того, есть ли рядом друзья, от того, как мы выглядим, во что одеты, как причесаны. Что для тебя важно? Составь свой личный список уверенности в себе. Пусть это будут знакомые жизненные ситуации. И придумай одну необычную ситуацию. Например, ты попадаешь в гости к пришельцам. Что тебе нужно, чтобы чувствовать себя уверенно? Комментарии для родителей Давайте попробуем прочитать рассказ целиком и посмотрим, сможет ли ребенок ответить на вопросы, запомнил ли он свои впечатления. Если ребенку трудно ответить на все вопросы сразу, мы не расстроимся. Возможно, ребенок как раз задумался над тем, почему с маленькой мамой никто не дружил, а тут мы со своими вопросами. Если ребенок не может прочитать весь рассказ сам или вместе с нами и ответить на вопросы, то мы разделим рассказ на две части и зададим вопросы к каждой части. В этой главе мы обсуждаем чувства и поведение маленькой мамы, как она хотела со всеми подружиться, как хотела найти лучшую подругу и как у нее ничего не вышло. Мы, как обычно, не спрашиваем ребёнка «А как ты? А как у тебя?» Но в этом разговоре мы сможем многое объяснить и посоветовать. Вопросы с первого по шестой. Мы сможем поговорить о дружбе. Почему случается так, что мы хотим дружить, но с нами не хотят? А иногда наоборот, мы с кем-то не хотим дружить. И каждый из нас хотя бы раз побывал в той и в другой ситуации. и что делать, если с тобой не дружат, и как вести себя, когда сам не хочешь с кем-то дружить. Из ответов на вопросы мы, скорее всего, сможем понять, какая стратегия присуща нашему ребенку, как он себя ведет, чтобы подружиться, хочет ли обратить на себя внимание, сам выбирает друзей и проявляет инициативу, или предпочтет ждать, пока его найдут и предложат дружбу. Кроме возможности поговорить на эту сложную тему, у нас будет практическая возможность помочь в будущем. Если ребенок ждет, когда его выберут, и сам не проявляет инициативы, то ситуация, когда он попадает в новый быстрый коллектив, где дружеские связи складываются мгновенно, к примеру, летний лагерь, спортивная секция, языковая группа, может стать для него болезненной. Мы можем заранее познакомить ребёнка с кем-то из детей или подумать о том, чтобы отправить его в новый коллектив не одного, а с кем-то из знакомых детей. Иногда достаточно подтолкнуть ребёнка к кому-то из детей и сказать, «Ребята, познакомьтесь и садитесь вместе», и ребёнок уже получает спасительный якорь. Дети сядут вместе и, скорее всего, подружатся. Ведь на самом деле многим нужен спасительный якорь. Вопросы 7 и 8 Когда с ребенком не дружат, ребенок третий лишний. Можно назвать это девчоночьи отношения, но, безусловно, в этой ситуации точно так же могут оказаться мальчики. Давайте уточним для себя и для ребенка. Это не травля, это другое. С ребенком не дружат. У маленькой мамы в этом рассказе нет выбора, быть ли милой и дружелюбной, ведь ее никто не отвергал, ее игнорируют. Мириться ли первой, ведь с ней не ссорились, ею пренебрегли. Ей не хватило друга, все сложилось чуть-чуть не так, не в ее пользу. С этой трудной ситуацией хотя бы раз столкнется каждый ребенок. Например, так. Двое детей дружили, затем вмешался третий, и теперь те двое дружат, а наш ребенок остался одиноким и обиженным. Или так, нашему ребенку, как маленькой маме, не хватило друга. Или так, все дети оказались вовлечены в какое-то действие, а наш ребенок по случайности не вовлечен. И вот он остался один». Самое плохое, что может ребенок вынести из этой случайной, сиюминутной ситуации, что с ним не дружат, потому что он хуже других, хуже всех. Вот тогда эта случайная ситуация может иметь долгоиграющие последствия. Будет очень обидно, если из-за случайного сочетания обстоятельств наш ребенок все детство... и потом всю юность станет считать себя хуже других. И ему нужно каким-то образом зарабатывать очки, чтобы с ним дружили и любили его. Что мы можем сказать ребенку? Мы можем сказать ребенку, смотри, вот маленькая мама. Она совершенно не хуже всех. Она замечательная девочка. У нее нет в лагере друзей, и она страдает. Но посмотри внимательно, что произошло. Это просто случайность, что она не успела найти себе пару, и ей не хватило друга. А если бы она не потеряла чемодан, или девочек было бы на одну больше, то все сложилось бы иначе. Если с маленькой мамой в лагере не дружили, то это вовсе не ярлык, она хуже других. Дело не в ней. Конечно, мы, взрослые, знаем». Есть дети, которые никогда не попадают в подобные истории, никогда не бывают третьими лишними, с которыми всегда хотят дружить. И часто это не самые добрые и умные дети. Мы не сможем оградить своего ребенка от всего, что встретится на его пути. Ужасно жаль, но не сможем. И впереди у него прерванные дружбы, и он, конечно же, будет расстраиваться и переживать. но здесь И сейчас мы можем сделать для нашего ребёнка очень важную вещь. Мы можем от разговора о горестях маленькой мамы перейти к разговору о самом ребёнке, если есть схожая ситуация. Это тот единственный случай среди всех, описанных в этой книге, когда мы можем тактично перейти к разговору о самом ребёнке. Мы можем сказать, если с тобой кто-то не дружит, то это вовсе не ярлык ты хуже других. Другие дети нисколько не лучше тебя, не умнее и не красивее. Если с тобой кто-то не дружит, то дело не в тебе. Дело не в тебе, а в конкретной ситуации. Просто так случилось, что тебе не хватило пары. Или у других детей, сейчас в настоящий момент, пока что в данном случае, не такие интересы, как у тебя. Например, ты хочешь быть привидением, а другие не хотят в это играть. И вот уже с тобой не играют. Или ты новенький, у других детей уже сложились устойчивые отношения, и нужно время, чтобы принять тебя в эти отношения и подружиться. Или, или... Мы должны, мы просто обязаны донести до ребенка, дело не в тебе, все наладится. «Ты хороший», «Ты заслуживаешь любви», «Тебя обязательно полюбят». Десять слов, которые мы можем сказать ребенку, если с ним не дружат. «Ты хороший», «Причина не в тебе». Давай попробуем вместе исправить ситуацию. Обратите внимание, важно, чтобы фраза звучала именно так. Эта фраза содержит послание Происходит что-то, в чем нет твоей вины. Мы тебя поддержим, хотя у нас нет волшебной палочки, чтобы все исправить. В этом рассказе затронута еще одна важная тема, к которой нет вопросов, но мы можем поговорить об этом с ребенком. Маленькая мама чувствовала себя очень плохо, неловко и дискомфортно, от того, что в лагере не смогла справиться с бытовыми ситуациями. Она потеряла чемодан, пролила варенье на все платья, не знала, как постирать свои вещи. Но если бы она сказала взрослым «я не знаю, где мой чемодан», вместо того, чтобы бегать в ужасе, ей бы помогли. Если бы она спросила, как постирать платье, Ей бы объяснили, что она может постирать платье в специальном месте, и ей дадут стиральный порошок. И что было бы от этих простых вещей? Она была бы спокойней и счастливей. Эта тема, на первый взгляд, кажется не такой значимой, как «что, если со мной не дружат» или «что, если меня унижают?» Но на самом деле это очень важно, чтобы быть спокойным и счастливым. Но на самом деле это очень важно, чтобы быть спокойным и счастливым, знать, что делать, когда не знаешь, как быть. 10 слов, которые мы можем сказать ребенку перед тем, как он проведет некоторое время без нас. Не знаешь, что делать? Спроси. Если не понял, спроси еще раз. Вопросы с 9 по 12. Здесь мы говорим о том, как ребенку общаться с посторонними взрослыми, как сохранить чувство собственного достоинства, как противостоять неумному взрослому. В данном случае ответы ребенка — это, конечно, не выбор маленькой мамы, а выбор нашего ребенка, как он поведет себя в подобной ситуации. Какой бы ответ ни выбрал ребенок, не стоит критиковать его выбор. Десять слов, которые может сказать наш ребёнок, если ему нужно постоять за себя. «Со мной нельзя так разговаривать. У каждого ребёнка есть права». Обратите внимание, важно, чтобы фраза звучала именно так. «Со мной нельзя так разговаривать». «У каждого ребёнка есть права» вызывает уважительное «ну даёт». И есть надежда, что взрослый прекратит словесную агрессию. Фраза с тем же смыслом «Вы не имеете права так со мной разговаривать, у меня есть права» вызывает раздражение, но и наглец со стороны неумного взрослого и дополнительную агрессию. Ну и, конечно, мы отрепетируем эту фразу. Пусть ребенок привыкнет к звуку своего голоса, когда произносит эти слова. Вопрос 13 Здесь нет ответа получше и похуже. Ребенок может быть полностью с нами откровенен, а, возможно, предпочитает иметь секреты. Мы можем поговорить о личных границах, рассказать, чем мы обычно делимся, о чем умалчиваем, вспомнить свои детские секреты, поговорить о том, что иметь секреты — это нормально, и, как иногда бывает, приятно раскрыть секрет.